Действительно ли наши водительские права в Австралии? Очень важно перед переездом в Австралию получить права международного образца. Не повторяйте мою ошибку. Я приехала со старыми правами, и мне пришлось здесь их переводить в сертифицированной организации и потратить на это около 100 австралийских долларов или 5000 рублей. Из хороших новостей, вы имеете право ездить в Австралии с нашими правами до тех пор, пока у вас временная виза — студенческая, партнерская, рабочая или другая — Но как только вы получили постоянную визу, вид на жительство, пиар, у вас будет три месяца, чтобы получить австралийские права. Для этого вам нужно обратиться в Service New Size West, если вы в нашем штате, либо в другую организацию, которая занимается выдачей водительских прав. Заполнить там анкету. Сейчас это можно сделать онлайн. Выбрать дату теста на проверку теории. Подготовиться к нему несложно. На сайте, который вы найдете в PDF-приложении, можно скачать бесплатную брошюру. А еще в интернете есть много онлайн-тренажеров, с помощью которых вы подготовитесь к тесту. Правила несложные, многие похожи на наши, но есть и уникальные. Например, знаки с надписью «Внимание!» В ближайшие 5 километров на дороге можно встретить куал, кенгуру, вамбатов и другую живность. После сдачи теории вам нужно сдать практический тест. Я рекомендую взять хотя бы один урок с водителем, чтобы он объяснил все фишки, которые помогут вам сдать практику с первого раза. Обычно в русскоязычных группах на Facebook, соцсеть, запрещенная на территории РФ, можно найти контакты русскоязычных инструкторов в разных городах Австралии и договориться с ним, но можно и опытного австралийца. Без такого урока сдать с первого раза непросто. Опять-таки, к этому выводу я пришла в результате собственной ошибки. Мы ехали с инспектором, болтали всю дорогу, а, прибыв на место, он, улыбаясь и одаривая меня дружеским взглядом, вручил листок, в котором значилось, что я не сдала. Вот такие они вежливые и в то же время правильные, австралийцы. Они не нарушают правила и не закрывают глаза на ваши ошибки, только за красивые глазки. Добрые люди потом мне объяснили, что я недостаточно вертела головой. Если что, у меня шейный остеохондроз. А когда оплатила и прошла практический урок, Мне объяснил инструктор, что есть определенные приемы, и добавил, «Мы, конечно же, так в Австралии не ездим, но их надо показать во время экзамена. Без этого не сдать». Что же касается тех, кто приехал в Австралию без водительских прав, вам придется туго. Вы будете получать права в несколько этапов, которые могут занять годы. Сначала это права категории L. Они называются ученическими. Потом первый уровень. Красные — P. Потом второй уровень. Зеленые — P. И только после этого полные права. Кстати, сами по себе права в Австралии платные. Есть пять вариантов оплаты. На год — 62 австралийских доллара. На три года — 144 австралийских доллара. На пять лет — 194 австралийских доллара. И на 10 лет — 362 австралийских доллара. При этом десятилетние права доступны только водителям категории С или Р, если вам от 21 года до 44 лет и у вас не было никаких ограничений. Кстати, небольшой лайфхак. Если у вас не было правонарушений и вы не попадали в ДТП в последние три года, вы можете при оплате попросить в RTA, где вам выдают права, скидку 50% на оплату водительских прав. Предлагать вам ее никто не будет, но если спросите, дадут. Проверено на личном опыте. После оплаты выбранной суммы вас сфотографируют, и максимум через две недели новые права придут вам по почте. А для временных поездок вам выдадут свидетельство, по которому вы вправе ездить в течение трех месяцев.